Год – 1724. 2 февраля Петр отдает распоряжение отпустить Ульяну Синявину на покупку свинцу для ревельского саду потребное число денег. 3 февраля генерал-адмиралу Апраксину направлено распоряжение об отпуске в ревеле каменного угля для дворцовых работ. Хотя архитектор Никола Микетти уже покинул русскую службу, но в созданных им парках, как в Ревеле, так и в Риге, продолжает успешно вестись работы. Некоему юн в Риге сообщается, что новый садовник должен зарисовать место, где будут разбиты сады. Следовательно, Микетти, неоднократно бывавший в Риге, успевал заниматься только городовым дворцом царя и деревянным дворцом у Доугавы, нареченным Петершанцем, а Рижский парк — это уже творение последователей Микетти. Велик вклад Микетти в создание Петерговского ансамбля, особенно в разработку системы Большого каскада и других фонтанов. 15 февраля Петр I отправил капитану Маврину письмо в Рогервик, касающийся инженера Любероса, подопечного Маврина. Находившийся в это время в Москве император готовил к годовщине свадьбы фейерверк, который должен был расцвести огненной феерией за окном спальни императрицы. 19 февраля фейерверк состоялся. Инициалы Петра I и Екатерина сплелись в сердце. Над сердцем появилась корона, а по обеим сторонам ее — эмблемы любви. В воздухе парил крылатый купидон с факелом, зажигая ракеты. Затем император направился на минеральные воды Волонец, поправить пошатнувшееся здоровье. Последовало возвращение в Москву, где 7 мая состоялась проведенная с большой торжественностью коронация Екатерины, сделавшая ее соправительницей императором. Во время коронации император был опять одет очень щеголевато, то есть был в красном, серебряном шитьем кафтане, который, хотя и украшался по французской моде большими отворотами, но сверху, около шеи, все-таки имел маленький шведский воротник, необходимый для всех кафтанов его величества, записал камер-юнкер Берггольц в своем дневнике. А коронационное платье Екатерины I вызвало упреки в чрезмерной роскоши со стороны Петра. Ее величество императрица в богатейшей робе, сделанной по испанской моде. Платье на ней было из пурпуровой штофной материи с богатым и великолепным золотым шитьем, и шлейф его несли пять дам Шестье это передвигалось вперед очень медленно, потому что она, вследствие тяжести этого одеяния, несколько раз останавливалась отдыхать», писал тот же придворный герцога Гольштинского. Коронационное платье Екатерины I хранится в собрании оружейной палаты Московского Кремля. 9 ноября адмиралтейств коллегия приказала Люберасу выискать на острове Малый Рог у Рогер Вика место, где быть городу, а также, где можно выкопать колодцы. Кроме того, из Рогервика следовало отправить обратно солдат, командированных туда из ревельских гарнизонных полков, оставив на месте лишь тех, которые потребны для охраны арестантов. 6 декабря уже серьезно больной император собственноручно составил записки о Рогервике. Тон записок. разочарованной. Ежели подумать, что тогда будет, когда Рогервик совсем крепостью будет, чем он еще не является, а ежели надо сделать так, как начали, и три болверка уже сделаны, то не успеть их отделать и в 20 лет. По шведы один болверк 17 лет делали. К сему, когда эти бастионы заселить, то понадобится более 10 тысяч человек гарнизона и несколько тысяч орудий. Такое отношение, выдвигающее на первый план затруднения, не характерно для всегда энергичного и оптимистичного Петра. Но не следует забывать, что во время маневров флота в ноябре на Ладоге император поступил несоответственно своему рангу, бросившись в ледяную воду, когда один из матросов упал за борт. Этот демократичный жест стоил Петру воспаление легких, обострившего прежние недуги. В изможденном болезнями усталом теле стала уставать и железная воля, обычно не признававшая никаких препятствий на своем пути. Отсюда и сомнения в целесообразности и осуществимости собственного замысла в строках о колоссальной гавани Рогервик, одном из своих любимых детищ. Как явствует из отчёта в конце 1724 года, работы продвигались весьма успешно. Были готовы казённый двор, склады для провианта и материалов, хранилище для инструментов, кузница, маяк на полуострове, пороховой склад в новой крепости. Мол, насыпанный в море, уже отходил от берега у звёздного шанса на 136 саженей. Основание мола состояло из плетника слоем в 3 фута. Поверх плетника располагался 1 фут щебня, два ряда балок толщиной 2 фута и еще 1 фут щебня и так далее. Мол, ширина которого составляла сверху 2 сажени и 2 фута, возвышался над водой на 7 футов. К этому времени на строительство Рогеровика было израсходовано сто десять две еловые балки три тысячи восемьсот тридцать шесть кирпичей двадцать восемь кубических саженей плетника и 3823 кубические сажени щебня из того же известняка на работах в среднем было занято 2284 человека с тремястами стами, ломовыми лошадьми и телегами. Из именитых людей здесь был и Балакирев, арестованный вместе с Камергером Велимом Монсом из-за взятотничества и после пыток сосланный в Рогервик. Хотя пётр обладал сверхчеловеческой энергией и подчинял своей воле несметное множество людей, природа воспрепятствовала, выполнению части его планов на острове котлин почва оказалась слишком топкой для возведения гигантского маяка а в роервие осенние бури раскидывали камни построенного летом мола как в народных преданиях в которых герой днем возводит стены церкви а ночью дьявол раскидывает все камни ветры противились петру и в где 16 сентября шторм вновь разрушил часть «Больверка», строившегося с 1717 года по проекту француза Леблона. Балки для ремонта приказали прислать из «Рогер -Вика.